глава двадцать четыре сеён ко мне в невесомом облаке фаты и роскошного платья плыла моя золотая рыбка а я пытался остаться невозмутимым и сдержать накрывшие с головой эмоции а еще судорожно вспоминал все возможные молитвы боясь что это вредно сейчас сбрыкнет и сорвет на хрен нашу свадьбу которую я поспешно готовил в течение месяца задница дымилась так как условно придуманная командировка на самом деле была удаленной работой компании мне появляться было категорически нельзя, а работы после Андрюхиного медового месяца навалилось порядком. Ну и подготовка к собственной свадьбе полностью легла на мои плечи. Спасибо Олегу. Он понял, хоть и не сразу, а потом и помог в организации, честно признавшись, что Света его, конечно, зацепила, но любит-то она не его. Кого это интересно? С несостоявшимся женихом моей рыбки мы даже сдружились, особенно когда я попросил его приехать на мой участок для контроля разгрузки стройматериалов. Он крыл меня отборным матом, но приехал. Сам я в этот момент находился на другом конце города, а вернувшись, застал умилительную картину. Олежий и Кристина, занимающиеся моим особняком, о чем-то мило ворковали, при этом смущаясь и краснее. Мысленно перекрестил эту сладкую парочку и выдохнул с облегчением. За свет и весь месяц подготовки наблюдал лишь издалека. Жутко скучал, но держался. И вовсе не для того, чтобы наказать эту вредину. Я должен был убедиться, что она не пожалеет о своем выборе и не откажется стать моей женой. Рисковал невероятно, но иначе не мог. Давно убедился, что все ее застарелые страхи, принципы и загоны лечатся только шоковой терапией. Ирка тоже знала о моих планах и всячески поддержала, пообещав, что будет держать свету в тонусе и напряжении. Изредка скидывала мне краткие отчёты о настроении моей будущей женушки, а на их скромный девичник даже пригласила. Не на сам, конечно. Непреднамеренно, но вполне качественно набухав свою ненаглядную, Ирка позвонила и попросила сыграть роль трезвого водителя, как знала, что я на грани срыва. Зато, когда довез их до Элькиного дома и отконвоировал в квартиру, успел потискать и зацеловать практически невменяемую Светку. Она в пьяном угаре приняла меня за видение и наконец-то призналась в любви. Цель была достигнута. Довольный, немного успокоившийся, я оставил любимую отсыпаться и отправился завершать последние приготовления. Мой первоначальный план о сюрпризе с предложением в нашем будущем семейном особняке воплотить в жизни удалось. Но регистрацию все равно решил провести в беседке на берегу озера. Вот тут Света невольно приняла участие в подготовке, не без Иринкиной помощи, взяв на себя обустройство территории особняка. Ксюша, тоже воспользовавшись ситуацией, филигранно вытянула из Светки все ее предпочтения по декору и будущему интерьеру. Сейчас, наблюдая за приближением своей невесты, немного волновался. На любимом личике отражалась досада, смущение, растерянность и сомнение. Подходя ближе, Света бегло начала меня разглядывать, при этом всячески избегая прямого визуального контакта. Не давая ей опомниться, протянул руку, но моя рыбка замерла. Скинув взгляд, наконец-то посмотрела мне в глаза и, покраснев, тихо всхлипнула. Прочитал в любимых глазах, что решение давно принято, и, продолжая терпеливо ждать, расплылся в широкой улыбке. Света решительно преодолела разделяющее нас пространство и, вложив чуть дрожащие пальчики в мою руку, Робка улыбнулась. «Привет, рыбка моя. Готова?» Уточнил я хрипло, а она, не раздумывая, кивнула. Церемония прошла быстро и без происшествий. Я услышал долгожданное «да» и без преград и пререканий поцеловал свою уже законную жену. Потом нас щедро полетели лепестки роз, рис, монеты и брызги шампанского, а друзья кинулись поздравлять, обниматься и фотографироваться. После первой волны восторгов мы дружной толпой отправились загородный клуб, где в заранее арендованном ресторане уже ждали родственники, друзья и коллеги. Веселились до поздней ночи, соблюдая все ритуалы, включая пожелания, подарки, торт, крики горько, поцелуи, первый танец молодых, кражу невесты и даже драку. Вот только за все торжество мы с женой так толком и не поговорили. Наблюдая за разгулявшимися гостями и явно уставшей светой, Я настраивался на предстоящую брачную ночь, прекрасно понимая, что жена не промолчит. Но нам действительно требовалось решить все вопросы прошлого и оставить позади недопонимания. Ближе к полуночи сообщил гостям, что нам со Светой пора уединиться. И, подхватив жену на руки, подружный свист, улюлюканье и не совсем приличные пожелания, понес наш домик. Моя рыбка тут же притихла и, отбившая руками, спрятала личико у меня на груди. Не думал, что начать разговор после месяца разлуки и вороха недосказанности будет так сложно, поэтому решил начать с расслабления. Занеся жену в арендованный домик, сразу прошел в спальню и, уложив на кровать, усыпанную лепестками, придирчиво огляделся Комнату освещали лишь зажженные свечи, а рядом с кроватью красовался небольшой столик с шампанским, клубникой в сливках и тому подобной свадебной атрибутикой. Попытался отстраниться, чтобы скинуть пиджак и проверить, подготовили ли для нас джакузи, как заказывал. Но Света поймала меня за галстук и притянула к себе. Поддалась вперед, чтобы поцеловать в губы, но я увернулся. «Подожди, маленькая, я скоро», — пообещал я и, заметив ее смущение, тихо рассмеялся. «Все еще злишься?» — закусив губу, поинтересовалась она вкратчиво и, поводив пальчиком по моей шее, пролепетала. «Мне Ксюша рассказала, что тогда, а потом еще и Олег, я столько всего натворила, простишь?» «При одном условии». Нахмурившись, прорычал я притворно строго. «Каком?» — едва слышно уточнила Света и в ожидании ответа затаило дыхание. «Признайся уже». Поиграв бровями, намекнул я и едва сдерживая улыбку, добавил. «Вчера же призналась, но я хочу знать, что ты действительно меня люблю».